Глава 17. «Южная конечность». Я помню, что вернулся в этот мир, когда подошел Вайерман и поднял меня на ноги. Помню, как прошел несколько шагов, а после меня ударило, будто хлыстом. и уже мертва, и я упал на колени. И что самое постыдное, пусть у меня разрывалось сердце, мне очень хотелось есть, да волчий голод. Я помню, как Вайерман помог мне войти в открытую дверь, говоря, что это лишь всего лишь плохой сон. Убеждал, что мне приснился кошмар, а когда я возразил, мол, все правда, это сделала Мэри Эйр, Мэри Эйл утопила Илзи в своей собственной ванной, он рассмеялся и ответил, что теперь у него отпали последние сомнения, и он точно знает, что мне это приснилось. На какое-то мгновение я даже поверил ему. Потом я указал на автоответчик и пошел на кухню. Волоча ноги поплелся на кухню. Когда заговорила П.М., Эдгар мне звонили из полиции и сказали, что Илзи мертва, я уже горстями прямо из коробки ел газированные пшеничные хлопья. У меня возникло ощущение, будто я... Препарат на предметном столе. И очень скоро меня положат под микроскоп и начнут изучать. Автопечик гостиной замолк. Вайрман чертыхнулся и начал слушать сообщение второй раз. Я продолжал есть хлопья. хлопьев. Время, которое я провел на берегу до прихода Вайрмана, полностью выпало из памяти. Точно так же, как и время, проведенное мною на больничной койке сразу после несчастного случая. Я достал из коробки последний горсть хлопьев, затолкал в рот. Проглотил. Лопья застряли в горле, и это было хорошо. Просто отлично. Я надеялся, что не меня задушит. Я заслуживал того, чтобы задохнуться. Но потом комок скользнул вниз. Получа ноги и прихрамывая, я вернулся в гостиную. Вайерман смотрел на автоответчика, круглевшимися глазами. Эдгар мучачи, во имя Бога. Одна из картин. Я по-прежнему волочил ноги, но теперь набил желудок, и мне хотелось забыться. Хотя бы на время. Не просто хотелось, не мог без этого обойтись. Я сломал черенок, потом пришел Вайерман. А что произошло в промежутке, я не знал. Решил, что не хочу знать. Одна из картин? Мэри Айр купила картину, я уверен, и из цикла «Девочка и корабль». Она взяла ее с собой. Нам следовало догадаться. Мне следовало догадаться. Вайерман, мне нужно прилечь. Я должен прилечь. Два часа, хорошо? Потом разбуди меня, и мы поедем на южную оконечность. Эдгар, ты не можешь? После того, что случилось, я остановился, чтобы взглянуть на него. Голова весила сотни фунтов. Но мне это удалось. Она тоже от меня этого не ожидает. Но мы должны поставить точку сегодня. Два часа. Входная дверь розовой громады открывалась на восток. Так что солнечные лучи били ему в лицо, высвечивая столь сильное сострадание, что я едва мог выносить его. Хорошо мучачем. Два часа. А пока постарайся держаться... Держать всех подальше. Я не знал, услышал ли он меня, потому что говорил уже повернувшись лицом к спальне и себе под нос. Я упал на кровать и там была рыба. Хотелось швырнуть ее с размаху в стену, как я чуть раньше хотелось швырнуть телефон. Но я подтянул куклу к себе, уткнулся лицом в бескостное тело и заплакал. Все еще плакал, когда заснул. Просыпайся, кто-то тряс меня. Просыпайся, открыто мы хотим это сделать, но надо пошевелиться. Я бы его не трогал. Едва ли очухается. Голос принадлежал Джеку. Эдгар, Уэрмон шлепнул меня по одной щеке, потом по другой. Не так, чтобы нежно. Яркий свет проник в закрытые глаза, окрашивая мир красным. Я попытался отвернуться от всего этого. Знал, что по другую сторону век меня ждет только плохое. Но Уэрмон мне не позволил. «Мучачо, просыпайся. Уже десять минут двенадцатого». Вот это меня проняло. Я сел и посмотрел на него. Он держал перед моим лицом зажженную настольную лампу, и я почувствовал вдущий от нее жар. Джек стоял позади Вайрмана. Осознание, что Илзи мертва, моя Илли, пронзило сердце, но я отпихнул эти мысли. Двенадцатого? Я же сказал тебе, два часа. А если бы кто-то из родственников Элизабет захотел бы, расслабиться мучачью, Я позвонил в похоронное бюро и сказал, что их нужно держать подальше от Дюмы, поскольку мы все слегли от краснухи. Болезнь очень заразная. а также позвонил Дарью и сказал рассказал все про твою дочь. Все картины на складе галереи, во всяком случае, пока. Я сомневаюсь, что для тебя этот вопрос первостепенной важности, но, разумеется, первостепенный. Я стал потер руки лицо. Больше про все никому вреда не причинит. Я сожалею, Эдгар, — подолгал голос примите мои, Примите мои соболезнования. Я понимаю, горем это не поможешь, но поможешь, — ответил я. И, возможно, со временем действительно бы помогло, если бы я продолжил так говорить». Их любя, старался так думать. Вот этому несчастный случай точно меня научил. Единственный способ жить – это жить. Говорить себе: я могу это сделать, даже зная, что не можешь. Я увидел, что они принесли изолполасью мою одежду, но сегодня мне требовались высокие ботинки, которые стояли в темном шкафу, а не кроссовки, поставленные у ножей кровати. Джек был в высоких ботинках и рубашке с длинными рукавами. То есть одеяло правильно, то есть оделся правильно. «Уайерман, ты сваришь кофе?» — спросил я. «А время у нас есть?» «Нам придется вылезти до этого время. Мне нужно кое-что сделать, но прежде всего я должен проснуться. Да и вам, парни, возможно, не помешают взбодриться». «Джек, помоги мне с ботинками, ладно?» Уайерман ушел на кухню. Джек достал из стенного шкафа ботинки. расслаивал шнуровку, а когда я сунул в них ноги, зашнуровал. «Что тебе известно?» — спросил я. «Больше, чем мне бы хотелось знать. Но я ничего не понимаю. Я говорил с этой женщиной, Мэри Эйр, на вашей выставке...» Она мне понравилась. Мне тоже. Вайерман позвонил вашей жене, пока вы спали. Долго она говорить не стала, потому что он позвонил какому-то парню, с которым познакомился на вашей выставке, мистеру Бозману. Расскажите мне, расскажи мне. Эдгар, вы уверены? Рассказывай. Фрагментарная, бессвязная версия Пэм уже во многом забылась. подробности заслонил образ волос Илзы, плавающих по поверхности переполненной ванны. Возможно, ничего такого и не было, но образ-то дьявольский, яркий, дьявольский, четкий, заслонял собой едва ли не все остальное. Мистер Болзман сказал, что полиция не нашла следов взлома. Я не думаю, что ваша дочь сама открыла дверь. Пусть даже произошло это глубокой ночью. Или Мэри нажимала на все кнопки домофона, пока кто-то не впустил ее в подъезд. Моя ампутированная рука зудела в глубине, сонно, даже мечтательно. Потом она подошла к квартире Илзи и позвонила в дверь. Предположим, назвала кем-то еще. «Эдгар, вы гадаете? или «Предположим, сказала, что она из певческой группы именуевой Калибри. Предположим, сказала, что с Карсоном Джонсоном произошло несчастье. Кто? Только она называет его смайликом. И вот это убеждает мою дочь». Уайерман вернулся, как и плавающий в воздухе Эдгар. Находящийся на земле, Эдгар видел повседневной, залитого флоридским солнцем, утра на дюмаки Парящий над головой Эдгар видел больше. Но все не слишком уж многое. «Что произошло потом, Эдгар?» спросил Вайерман. «Очень мягко. Как по-твоему?» Предположим, уже открывает дверь, и когда она это делает, видит перед собой женщину, которая нацелила на нее пистолет. Откуда-то она знает эту женщину, но в ту ночь она уже пережила страшное мгновение. Она дезориентирована, не может понять, где видела ее прежде. Память отказала. Может, оно и к лучшему. Мэри приказывает Илзе повернуться к ней спиной, а когда Илзе это делает, когда она это делает, я опять заплакал. Эдгар, не надо. Джек сам был на грани слез. Это всего лишь догадки. Недогадки возразил Вайерман. Пусть говорит. Но зачем нам знать? Джек, мы мы сами не знаем, что нам нужно знать. Так что пусть говорит. Я их слышал, но издалека. Предположим, Мэри ударила Илзе по затылку, когда-то повернулась к ней спиной. Я вытер слезы. Предположим, ударил несколько раз, четыре или пять. В кино тебя бьют один раз, и ты отключаешься. В реальной жизни подозреваю его мало. Скорее всего, пробара... пробормотал уэрман И, разумеется, мои предположения подтвердились. Череп моей Иксел Герл раздробили в трех местах последовательными ударами рукоятки пистолета. И уже потеряла много крови. Мэри тащила ее по полу до ванной комнаты в конце короткого коридора, между спальней и за куском. Который которой служил или комнатой для занятий. Кровавый след протянулся через гостиную и кухню, где, вероятно, еще стоял запах сожженного рисунка, и коридор. Потом Мэри наполнила ванну водой и топила мою потерявшую сознание дочь, как котенка. Покончив с этим, вернулась в гостиную, села на диван и выставила себе в рот. Пуля вышла через макушку, выплеснув на стену все идеи об искусстве вместе с немалым количеством волос. Произошло это в четыре утра. Внизу жил мужчина, страдающий бессонницей. Он знал, как звучит пистолетный выстрел, и позвонил в полицию. «Зачем ее было топить?» – спросил Вайерман. «Я этого не понимаю. Потому что в процессе такая манера», – подумал я. «Больше мы не будем это обсуждать», – подумал итог. «Хорошо?» – он жал мою оставшуюся руку. «Хорошо, Эдгар. А если мы закончим это дело, может, нам уже не придется?» – подумал я. Но я нарисовал мою дочь. В этом я не сомневался. Я нарисовал ее на берегу. Мою мертвую дочь, мою утопленную дочь, нарисовал на песке, чтобы ее забрали волны. Ты захочешь, но нельзя, — сказала Элизабет. Ох, Элизабет, иногда у нас нет выбора. Мы глотали крепкий кофе в залитой солнцем кухне розовой громады, пока пот не выступил на щеках. Я принял три таблетки аспирина, запил все тем же кофе, отправил Джека с двумя мастерскими альбомами и попросил заточить все цветные карандаши, которые он сможет найти наверху. Вайерман наполнил большой пластиковый пакет продуктами из холодильника, упаковками с нарезанными кружочками морковкой, ломтиками огурца, одной курицей-астронавтом, Джека, по-прежнему в герметичном скафандре. Добавил шесть банок пепси и три большие бутылки с водой «Авиан». «Удивительно, что ты можешь думать о еде», — голосе Вайерман услышался легкий упрек. «И да, меня нисколько не интересует», — ответил я. «Но, возможно, мне придется рисовать. Даже больше». Я уверен, что мне это придется. А процесс этот жжет калории с невероятной скоростью. Вернулся Джек с альбомами и карандашами. Я посмотрел его добычу, отправил назад за ластиками. Подозревал, что мне может понадобиться что-то еще. А разве бывает иначе? Но на тот момент не мог сказать, что именно. Глянул на часы. Без десяти двенадцать. Ты сфотографировал разводной мост? Спросил я вновь спустившегося на кухню Джека. Пожалуйста, скажи «да». «Да, но я подумал, эта история с краснухой. Покажи фотографии». Джексон сунул руку в задний карман и достал несколько полароидных снимков. Перетасовал их и протянул мне четыре, которые я выложил на кухонный стол, как карты в пасьянсе Схватил один из альбомов и начал быстро перерисовывать фотографию, на которой шестерни и цепи под поднятой половиной моста маленького узкого в одну полоску движения запечатлелись наиболее четко. Моя правая рука продолжала сдеть где-то внутри и не сильно. «Краснуха! Гениальная находка!» — я рисовал и говорил. «Благодаря ей практически все будут держаться от острова подальше. Но для нас почти недостаточно. Мэри пошла бы к моей дочери, даже если бы сказали, что Илза Ветрянка или ос твою мать. Перед глазами все расплылось, и линия ушла в сторону. «Успокойся, Эдгар», — сказал Вайерман. Я посмотрел на часы 11.58. Разводной мост поднимется в ползень. Всегда поднимался. Я моргнул, стряхивая слезы. И продолжил рисовать. Подъемный механизм соскальзывал в этот мир кончика кончиком черного карандаша. И даже теперь, после смерти Илзы, процесс меня зачаровывал. Что-то реальное появлялось из ничего. Будто выплывало из густого тумана. Почему бы и нет? Оно же все к лучшему. Отвлекает от скорбных мыслей. Если она призовет кого-то еще, чтобы напасть на нас, А мост будет выведен из строя. Она пошлет их и на Дон Педро Айленд. «Весь пешеходный мост», — заметил Вайерман. Я ответил, не отвлекаясь от рисунка. «Может и нет. Многие не знают о солнечной дорожке. И я уверен, что Персета тоже не знает». «Почему?» «Потому что этот пешеходный мост построили в 50-х годах. Ты мне сам рассказывал. А она тогда спала». Он помолчал немного, потом спросил. «Ты думаешь, над ней можно взять вверх, так?» «Да, думаю». Если не убить, то хотя бы отправить спать. Ты знаешь, как? Найти течь в столе и заделать ее, чуть не сказал я, но фраза получилась бессмысленной. Пока не знаю. В том доме на южной оконечности острова должны быть другие рисунки либет. Они подскажут нам, где искать персе, и подскажут, что мне делать. Откуда ты знаешь, что есть другие рисунки? Потому что они должны быть там. Едва не сорвалась с моих губ. Но тут раздался полуденный гудок. Четверть, четверть мили от розовой громады начались расходиться половинки моста, единственные ниточки, связывающие северную конечность дюмаки с кейсики. Я сосчитал до двадцати, вставляя миссисипи перед каждым следующим числом, как делал ребенком. Потом стер самую большую шестерню, а когда стирал, возникло ощущение и в ампутированной руке, и в голове, чуть повыше глаз, будто я занят каким-то ювелирным трудом. Готово кивнул я. «Теперь можем ехать?» – спросил Вайерман. «Еще нет», – ответил я. Он посмотрел на часы, на меня. «Вроде бы ты куда-то спешил, Амиго, и учитывая, что нам довелось увидеть здесь прошлой ночью, я бы тоже предпочел поторопиться». «Так что нас задерживает?» «Я должен нарисовать вас», – ответил я.